Глава восьмая. Как-то раз осенью, тоскливые вечера, когда идут дожди, и по стеклам без конца бегут немытые холодные слезы, кто-то слабо стукнул в раму. Раз, другой. Наталья любовно прислушала. Кто-то возился за стеклом. Раздался жалобный писк. Она похолодела от страха. Ребенок подкидыш? О, какой ужас! Не возьмет она его, ни за что не возьмет. Участок понесет его, хоть сама ночью. Все равно воспитывать не на что. Процентов капитала хватает лишь на то, чтобы как-нибудь протянуть безбедно одной. Ах, да не нужда страшит больше всего. Страшно привязаться опять к ребенку, чужому. Она ему отдаст душу, а он вырастет и бросит ее. Так же беспощадно, для идеи, для другой женщины, не все ли равно? Уйдет, разбив ее сердце. Нет, нет, она поднялась и решительно распахнула окно. и брызги, дождя обдали ее лицо. В комнату прыгнул котенок. Ах, только-то, вздохнула она облегченно, он был жалок, весь мокрый, худой выступающими ребрами. Он дрожал от страха и холода и мяукал, словно стонал, прося приюта и пищи. Наталья львовно покормила его, оставила на ночь в кухне и приказала Аниси выбросить его на утро. Днем, однако, котенок явился, замурлыкал и стал тереться у ног в армии. Она отложила газету и позвонила. «Анисия!» — Почему ты его не выбросила? — спросила она хозяйку, глядя строго на нее поверх очков. А Нистья вдруг распетушилась, может быть, была выпившая с горя, на днях у нее умер внук, она все бегала к племяннице и там убивалась над маленьким покойником. — Чего плачешь, глупая? — утешала ее барыня. — Может быть, из него вырос бы негодяй, обидчик, хорошо сделал, что помер. Они все раскричалась, расплакалась и сбежала на целый день. Похоронил малютку, она неделю все выпивала и плакала в тихомолку. Теперь между барыней и кухаркой был, так сказать, вооруженный мир. «Ну вот еще придумали!» — заворчала она на барыню. «Куда я кощенку выгоню? Неужто у нее есть хозяева, видите, бездобная?» Все равно, что сироту на улицу выбросить. Эх, барыня, уж и сердце у вас каменное. Пошла вон, не возвышая голоса, сказала барыня, брезгливо поджала губы и опять принялась за газету. Кухарка замешкалась, поднимая с пола желтый опавший лист фикуса. Котенок терся о платье Натальи Львовны. Она оттолкнула его ногой. Анисия сверкнула глазами, подхватила котенка под мышку и пошла на кухню. Пойдем, Маруська, здесь тебе не место, и никуда я ее не выгоню. Это уж как вам будет угодно. А вот необъездная, много ли ей надо. Но Маруська не соглашалась сидеть в кухне. Ей нравились мягкие мебели, ковры. Под всяким предлогом она являлась то с утренним, то с вечерним визитом. Барыня звонила и бесстрастно приказывала унести эту гадость. Наконец Аниссия проспалась и смирилась. «Барыня!» — вежливо и просительно доложила она на четвертый день. «Мышей у нас много. Вы, Маруська, не гоните, пригодится!» Барыня промолчала, как бы не слыша. И Маруська получила, наконец, права граждан. Через два месяца это был прелестный серый котенок, толстый, резвый, ласковый. Долгая и терпеливо добродушная Маруська стучалась в сердце старой барыни, прося симпатии. И Наталья Львовна, наконец, привыкла к ее присутствию. А раз она дерзко прыгнула на колени к барыне и стала ласкаться, барыня опешила. От этой неслыханной фамильярности Маруська перешла на ее плечи, запела громко с какой-то истомой и несколько раз ткнулась розовым носом в щеку Натальи Львовны. «Точно целует», — подумала она. Какая-то теплая волна прошла по сердцу. Маруська свернулась калачиком на коленях Натальи Львовны, и та неподвижно просидела затекающими ногами пока Маруська не выспалась. С тех пор, если утром серый зверек не прыгал к ней на одеяло, она звонила и спрашивала Анисию, «А где же Маруська?» Скоро они уже не расставались. Маруська спала в ногах барыни. Под утро ее выпускали в форт. Под первым впечатлением возвращаясь с прогулки, она всегда стучала лапкой в окно, и барыня ее впускала. Сначала сердясь на эту дерзость, затем, уж удивляясь, напонятливость. Но что было еще трогательнее, это деликатность зверька. Он поутру уже не будил свою барыню, а стучался в кухню к Аниси в окно и грелся у нее на печке. Услыхав звонок Натальи Львовны, которая просыпалась в десяти, котенок стремглав кидался в спальню, Попадая под ноги Анисии, которая, ворчала от ревности, но все же умилялась над этой преданностью зверька. Бароню она тоже жалела, пуща, и еще хоть на кошку радуется. Все ей веселей, она ведь одна на свете. Шутка ли? Маруська прыгала на ноги баронни, и вытягиваясь, и распевая, кралась мягко переступая к самому лицу Натальи Львовны а смеялась и пряталась в подушке, но Маруська тыкала ей в щеки, и в ухо холодным носиком, упорнеща губ, как будто действительно здоровалась и хотела целоваться. Глаза котенка щурились и глядели с таким красноречивым выражением нежности, что Наталья Львовна чувствовала себя растроганной. Ах, её так давно никто не ласкал, никто не любил. Какая преданность, не то что в людях, и за что, она не кормит ее, не ходит за ней, только за ласк, вот у кого нашла она благодарность. Когда барыня пила кофе, Маруська приличной чиной сидела перед ней на полу, ничего не выпрашивая, не сморгнув, глядела наверх своими круглыми зелеными глазами и терпеливо ждала свою порцию сливок. Когда барыня вышивала или вязала, котенок играл пушистую шерстью, катал по ковлу клубок. Потом вдруг ни с того ни с сего переставал его узнавать, пыркал на него, горбился, щетинясь и распушив хвост, ходил боком около невинного клубка, точно видел в нем врага или чудовище. И вдруг, неожиданно и грациозно поднявшись и постояв на задних лапах, он делал отчаянный прыжок в сторону. Поднявшись с шерстью и пушистым хвостом, он сам становился круглым, как клубок, или неподвижно сидел, притаившись в углу, повиливая задом и хвостом, сверкая глазами, долго нацеливался, потом вдруг. Кидался на середину комнаты, подымался на дыбы, и давал пощечину невидимому врагу и, стусив чего-то, удирал под кушетку, прижав назад уши в настоящей панике. — Что это? — раз удивилась Анисия на кухне. — Не как наша барыня смеются. Вот чудеса! Действительно, она смеялась, первый раз смеялась после долгих лет. Иногда от смеха у нее выступали слезы, и она милостиво кликала Анисию, чувствуя потребность поделиться с кем-то радостью. «Нет, ты взгляни на него, взгляни! Он точно с ума сошел!» Анисия, скрестив руки под партвуком, увильно улыбалась и покачивала головой. Наталья львовна любила чувствовать в себя на коленях это теплое маленькое тельце. Как много и грустно грезила она! Под тихое мурлыканье котенка вечера проходили так: часы тикали, камин догорал, кошечка пела на коленях, в кухне храпела Анися, а она думала, думала без конца.